Глава пятьдесят По какой-то странной прихоти герцога домой их отвезли в той же самой карете, и разговаривать внутри Эльза не рискнула. На за запятках кареты опять зачем-то ехал один из солдат. Дома она потребовала свежий завтрак, и, дождавшись, пока накроет стол в комнате Эрика, наконец-то спросила. «И что это было за письмо?» «Королевский приказ», — спокойно ответил Эрик. «И что же в нем написано?» В нем написано, что для постройки по не мне выделены королевские земли, на окраине в герцогстве Найберг, и повеление герцогу Найбергскому оказывать мне всяческое содействие в строительстве. Некоторое время Эльза молчала, переваривая полученную информацию, а потом осторожно спросила: А зачем Его Величество дал тебе такой документ? Эрик отодвинул пустую тарелку. Задумчиво оглядел стол, выбрал припудренную сахаром слойку и с аппетитом, грызаясь в нее, неразборчиво пояснил: Зачем, что я очень красивый. На секунду Эльза застыла, пытаясь сообразить, но потом заметила нахальную ухмылку мужа и, недовольно фыркнув, потребовала. Хватит придуриваться, объясни нормально. Хорошо, хорошо, только не злись, согласно кивнул Эрик. Сейчас торговля с Джалиром идет только через Испанию. «Разумеется, испанцы не забывают отсчитывать свой процент, очень даже нескромный. скромный. Раджан выделил мне приличную сумму на постройку двух судов, так как считают наши корабли надежнее, чем свои. Он дал мне письмо к королю, которое я и отвёз в столицу. Мне пришлось прожить там почти две недели, пока я добился аудиенции в Министерстве финансов. Затем дело сдвинулось с мертвой точки, и еще через четыре дня я был удостоен визита к Его Величеству. Король лично меня расспрашивал о том, как я оказался в Джалире» как жил и чем планирую заниматься дальше. Затем он приказал выделить мне под постройку Пагауза в королевские земли на границе с герцогством, пообещав, что если первые рейсы будут удачными, то следующие два корабля оплатят корона. Вот, в общем-то, и все. «Понятно», — задумчиво протянул Эльза. «Сама понимаешь, ввязываться в королевские дела наш герцог не мог». «То есть скоро ты уедешь, и я смогу жить спокойно?» На этот вопрос Эрик не ответил, зато слегка нахмурился, — Эльза, ж, желая поставить все точки над «и», уточнила. «Ты подпишешь мне новый лизенс?» Эрик молчал, и она нахмурилась. За то время, что он прожил в ее доме, она стала относиться к нему почти как к приятелю. Он был единственным мужчиной, общаться с кем было легко и интересно. Он не боялся гнева герцога и сегодня поехал с ней. Вряд ли он не думал о том, что их светлость может просто втихаря сгнать их в тюрьме. Письмо короля – это, конечно, мощная защита, но все же не стопроцентная гарантия. И сейчас ей были неприятны его колебания по поводу нового Лизанса. Вроде бы в ее деньгах он не нуждается. Тогда в чем проблема? Почему он не отвечает? Эрик также молча встал из-за стола, отошел к подстилке Арта и сел на изрядно примятую подушку, решив, что не даст ему отмолчаться. Эльза взяла стул и подсела к этой теплой компании. Арт, неуклюже дергаясь подполз к Эрику и положил голову ему на ноги, а хозяин принялся почувствовать собранную в складке шею и перебирать в пальцах мягкое ухо, приговаривая. «Ты мой хороший мальчик. Скоро мы пойдем с тобой гулять». «Эрик, не увиливай». Эльза смотрела на мужа сверху вниз и дождалась несколько раздраженного ответа. «Я не понимаю, зачем тебе, Лизанс? Ты не маленькая девочка, Эльза, и должна понимать, что, как только я уеду, «Герцог вполне может вспомнить, что он тобой недоволен. Зачем нарываться на неприятности? Гораздо проще тебе уехать со мной». Все это муж проговаривал, глядя ей в глаза снизу вверх. Потом отвел взгляд, помолчал и тихо добавил. «Я не тороплю тебя, но дай мне шанс». Нельзя сказать, что предложение было совсем уж неожиданным, но все же страх так резко поменять свою жизнь заставил Эльзу встать и ответить. «Я подумаю». Она вышла из комнаты, тихо притворив за собой дверь, и отправилась к себе в покое. Переехав в дом баронессы, Йенс некоторое время чувствовал себя не слишком уютно в этом бабьем царстве. Нет, лакеи здесь, конечно, тоже были, но большую часть населения дома составляли женщины. И надо сказать, что к чужаку они отнеслись несколько недоверчиво. Когда он заходил на кухню, все разговоры смолкали, чистили, убирали и мыли тоже без его участия. Жизнь в особняке была налажена, и через некоторое время Йенс загрустил, понимая, что ему решительно нечем заняться. И вроде бы все у хозяина шло хорошо, и даже его своевольная жена начала заботиться о муже, как и подобает, но в то же время его господин не был хозяином этого дома, и это ощущалось Йенсом очень отчетливо. Лезть в дела обороны он не мог, но во всяком случае напрямую не мог. Но охрану, которую перевез с собой, начал проверять чуть ли не чаще, чем нанятый капитан, на всякий случай. Разумеется, про нападение на господина и про то, как именно пострадал любимый пес барона, енс выяснил все, что получилось. Ругаться на бестолковых баб он не мог, но понимание, что после драки можно было спокойно, без риска для жизни, подобрать нападавших бандитов и тихонечко допросить их, о чем никто не позаботился, доставило ему несколько неприятных минут. Жаль, что тогда барон был без его пригляда и отвлекся на собаку. Тем более, что разговоры, которые ходили о маркизе де Ланге по городу, весьма настораживали. Маркиз не стеснялся пользоваться достаточно грязными методами и поговаривали, что даже как-то прибегал к шантажу. Йенса не верилось, что, получив такую взбучку, Маркиз не захочет отомстить. Как он это сделает, пока непонятно. Но ведь говорят, «Путь в сердце крепости не всегда лежит через ворота». Эту пословицу Йенс запомнил еще в Джалире. Именно поэтому, не говоря никому ни слова, Он крайне внимательно присматривался к прислуге, ожидая какого-нибудь подвоха. В самом деле, зачем маркизу ломиться через парадный вход, если змея всегда может заползти в любую щель? При первых же подозрениях Йенс выбрал время для разговора с бароном. Господин только что принес Арта с вечерней прогулки и сидел рядом с довольным псом, почесывая ему за ухом. «Господин барон, нам бы поговорить». «Распорядись накрыть стол к чаю, Йенс». Барон недовольно передернул плечами и добавил, «Этот чертов дождь идет уже второй день, и даже немного скучаю по солнцу Джолира. Сейчас распоряжусь, господин. А чтобы не скучать по солнцу, нужно поменять мокрую рубашку». Эрик фыркнул в ответ, но послушно начал расстегивать пуговицы на влажной одежде. Минут через десять, когда прислуга удалилась из комнаты, барон с удовольствием отхлебнул горячий чай и, прикрыв веки, сообщил, «Вот чего мне не хватало». Янс молча кивнул, соглашаясь, а потом заговорил. Горничная, госпожи, очень красивая девушка, господин барон. От неожиданности Эрик широко распахнул глаза и с удивлением глянул на управляющего. Это ты к чему? Я к тому, господин, что у красивой девушки должны быть украшения. Янс отхлебнул взвар, звар, поставил чашку на стол и серьезно добавил. «У каждой красивой девушки должны быть украшения, но меня смущает господин барон, когда появляется слишком много новых». Несколько мгновений Эрик соображал, а потом глянул в глаза управляющего и уточнил. «У Лотте появился новый поклонник?» «Да, господин барон». Эрик почесал бровь и с легким недоумением ответил. «Ну так проследи за ней». «Уже, господин барон». «И?» «Он представился ей лавочником». Янс не тени, мы все же не в Джалире. Эрик внимательно смотрел на управляющего, в общем-то уже понимая, что услышит. Куда ходит отчитываться этот щедрый лавочник? Он остановился на постоялом дворе у старого дуба, и всем желающим сообщает, что приехал по делам из Фрайбурга, только вот дела у него, господин барон очень странные. Он ест, пьет, щедро тратит деньги в трактире, но почти ни с кем не встречается, и даже не ходит по лавкам и на рынок, чтобы посмотреть новые товары а то каждые два-три дня с утра его навещает неприметный господин, который после беседы прямиком отправляется в особняк маркиза Деланги. Да, это стоило ожидать. Что-то я расслабился в последнее время. И чего добивается от Лотты этот щедрый лавочник? Он не слишком торопится, господин, да и Лотта. оказалась девушка стойкая. Заглядывать к нему в комнату в трактере она отказалась наотрез. И тогда да, великодушный лавочник» сгорающий от любви к прекрасной девушке, начал уговаривать Лоту впустить его ночью в дом госпожи Баронессы. О, как! Да-да. Он объясняет это тем, что не хочет испортить ей репутацию. А, дескать, находясь под охраной дома Баронессы, она сможет быть уверена в его чистых намерениях и не опасаться, что он перейдет границы. Ведь если что-то пойдет не так, то Лот всегда может закричать. Когда они обычно встречаются, Янс? последнее время, господин Барон, после обеда. И всегда... У Лотты появляется какое-нибудь срочное дело в городе. Некоторое время Эрик раздумывал, а потом уточнил. «Енс, не может быть, чтобы маркиз не нажил себе серьезных врагов при дворе герцога. Ты знаешь таких?» «Да, господин барон, их не так и мало, но...» «Старый граф фон Вернер сильно недолюбливает маркиза де Ланге за попытку соблазнить его дочь. От греха подальше девицу пришлось отправить на три месяца в монастырь, а потом срочно выдать замуж где-то в провинции». Публичный скандал граф поднимать не стал, но, сами понимаете, господин барон. Отлично. Думаю, завтра после обеда я навещу графа фон Вернера и поинтересуюсь его здоровьем.